Гарри наморщил лоб. Ему казалось, он чувствует, как у него напряглись мозги. Дамблдор сказал прямо, — мы можем спасти две невинные жизни. И тут его осенило Гермиона. Он нам подсказал, — это клювокрыл? — А как же Сириус? — Дамблдор нам точно указал, где окно кабинета Флитвика. А там они держат Сириуса. Надо подняться к окну на клювокрыли и вызволить Сириуса. Они улетят, и оба спасутся. Судя по лицу Гермионы, она пришла в ужас. Если нам это удастся, и нас никто не заметит... «Это будет чудо!» «Но попытаться можно?» Гарри поднялся и тоже приложил ухо к двери. «Никого не слышно. Идем». Он приоткрыл дверь чулана. Холл был пуст. Стараясь не шуметь, друзья выскочили из комнатки и спустились по каменным ступеням. Тени уже вытягивались, верхушки запретного леса позолотились последними лучами. «А вдруг кто-то смотрит в окно?» Гермиона оглянулась на замок. — Придется бежать, — с решимостью сказал Гарри. — И прямо в лес спрячемся за деревьями и понаблюдаем. — Согласна. Но побежим вокруг теплиц, — предложила Гермиона. — Чтобы из двери Хагрида нас тоже не было видно. Иначе нас знаешь, кто заметит? — Мы сами. Так и не поняв, что она имела в виду, Гарри сорвался с места Гермиона, бросилась за ним, они стремглав пронеслись мимо грядок с овощами, каранжереем, секунду выждали за ними и помчались во все лопатки дальше, обогнули гремучую иву, спеша укрыться под пологом леса. Оказавшись в безопасности, Гарри оглянулся, мгновение спустя подоспела запыхавшаяся Гермиона. — Прекрасно! Переводя дух, вымолвила она, «Теперь идем к домику Хагрида». «Осторожнее, Гарри, не дай бог нас кто увидит». Неслышно ступая, друзья пошли меж деревьев, держась о опушки леса. В просветах листвы показалась хижина лесничего, и до них тут же донесся стук в дверь. Они поскорее спрятались за неохватным стволом векового дуба, выглядывая с обеих сторон». На порог вышел бледный, дрожащий Хагрид. Озираясь, кто же это стучал, Гарри услышал собственный голос — это мы. Под мантией невидимкой, впусти нас скорее, мы ее снимем. — Эх, не след бы вам приходить, — опечалился Хагрид. Он отступил назад и поспешно прикрыл дверь. «Потрясающе — Потрясающе! — восхитился Гарри. — Идем ближе к хижине, — прошептала Гермиона. — Надо быть рядом с клювокрылом. Прокрались за деревьями и увидели встревоженного гипогрифа, привязанного к изгороди у тыквенной грядки. — Сейчас, — шепнул Гарри, — ни в коем случае. Если мы похитим его сейчас, комиссия подумает, что Хагрид выпустил его на свободу. Надо, чтобы они видели его здесь на привязи. Но тогда у нас останется не больше шестидесяти секунд, — покачал головой Гарри. Затея начала казаться невыполнимой. В это время в домике послышался звон бьющегося фарфора. — Это Хагрид. Разбил кувшин. Вздохнула Гермиона. — И я сейчас найду коросту. Действительно, спустя несколько минут они услышали изумленный возглас Гермионы. — Гермиона, а что, если мы ворвемся внутрь, — И схватим Петтегрю, — неожиданно предложил Гарри. — Ты что? — шептом произнесла Гермиона. — Мы нарушим важнейший волшебный закон. — Никаких изменений во времени. Это нельзя. Ты же слышал, Дамблдор? если нас увидят... — А кто нас увидит? — Мы сами, да еще Хагрид. — Гарри, вообрази, ты видишь себя, как ты врываешься в хижину. Ну, я бы подумал, что спятил или столкнулся с темной магией, и наверняка набросился бы на самого себя. Профессор Макгонагал рассказывала кошмарные случаи. Волшебники иногда вмешивались в ход времени, и многие убивали себя в прошлом или в будущем. Ну, ладно, не стал спорить Гарри. Это я так просто подумал. Гермиона толкнула его локтем и указала на замок. Гарри немного подвинулся, чтобы ветки не загораживали темнеющие вдалеке парадные двери. По ступеням спускались Дамблдор, Фадж, древний старец, член комиссии и палач Макнейр. Пальцы Гермиона стиснули плечо Гарри. «Сейчас из хижины выйдем мы». В самом деле, спустя мгновение... Задняя дверь отворилась, и Гарри увидел самого себя, Рона и Гермиону, выходящих с Хагридом. Такого он еще никогда в жизни не ощущал — лежать под деревом и видеть самого себя на тыквенной грядке. — Ну, все в порядке, Клювик, все в порядке. Хагрид погладил клюва крыло и, повернувшись, к друзьям прибавил. — Уходите скорее, мы не уйдем. Мы им расскажем, — «Как все было на самом деле? Они не посмеют убить его?» «Идите!» — взревел Хагрид. «Хватает бед и без ваших неприятностей». Гарри смотрел, как Гермиона, стоя на грядке, накинула мантию на него и Рона. «Бегите быстрее и не слушайте!» В переднюю дверь постучали. Это пожаловали свидетели и исполнитель приговора. Хагрид оглянулся вокруг и пошел обратно в дом. Оставив заднюю дверь приоткрытой, Гарри видел, как под их шагами приминалась трава, слышал удаляющийся топот трех пар ног. Невидимые Гарри, Рон и Гермиона ушли, но Гарри и Гермиона, спрятавшиеся за деревьями, благодаря приоткрытой двери могли слышать все, что происходило внутри. — Где чудовище? — раздался голос Макнейра. — Снаружи, на улице. С трудом произнес Хагрид. Гарри поспешно убрал голову. В окне домика появилось лицо Макнейра. Тот высматривал клюво крыло. Э, видите ли, послышался голос Фанджа. Я сейчас зачитаю постановление о казни, Хагрид. Это не займет много времени. Затем вы с Макнейром подпишете его. — Это МакНейр входит в ваши обязанности, таков закон. Физиономия МакНейра в окне исчезла. Наступил решающий момент. — Теперь или никогда? — Жди здесь. Гарри повернулся к Гермионе. — Я сейчас все сделаю. Не успел Фадж рта раскрыть, как Гарри выскочил из-за дерева, перемахнул через изгорь и очутился возле клюва крыла, Согласно решению комиссии по обезвреживанию опасных существ, гиппогриф Клювокрыл, в дальнейшем именуемый осужденным, должен быть казнен 6 июня на закате, — монотонно бубнил Фадж. Стараясь не моргнуть, Гарри устремил взгляд в свирепый оранжевый глаз гипогрифа и низко поклонился. Клювокрыл бухнулся на чешуйчатые колени и опять встал. Гарри быстро развязал веревку, которой клювокрыл был привязан к забору. Приговорен к смерти через отсечение головы, каковое должно быть произведено назначенным комиссией экзекутором Уолденом Макнейром. — Вперед, клювик! — чуть слышно уговаривал гипогрифа Гарри. — Вперед! Мы хотим тебе помочь! Только тихо! Что из-за свидетельства на ниже означенными? — Хагрид, распишешься вот тут. Гарри всей тяжестью повис на веревке, но гиппогриф словно врос лапами в землю. — Пора приступать, — раздался скрипучий голос старца. — Хагрид, вам лучше остаться здесь. — Нет, мне это... Надо быть с ним. Не хочу, чтобы ну, он был один. В хижине послышались шаги. — Клювик, ну иди! — отчаянно шипел Гарри, изо всех сил дергая веревку, привязанную к ошейнику гиппогрифа, и тот, наконец, тронулся с места, недовольно зашелестев крыльями. Оставалось пройти десять футов открытого пространства между задней дверью и лесом. — Еще одну минутку, прошу вас, Макнейр... — прозвучал голос Дамблдора. — Вам ведь тоже надо подписать. Шаги в хижине остановились. Гарри сильнее потянул веревку, клювокрыл, щелкнул клювом и прибавил ходу. Вместе перескочили через изгородь. Из-за дерева выглянуло бледное лицо Гермионы. — Скорее, Гарри! — одними губами прошептала она. «Да, — До Гарри доносился голос Дамблдора. Мальчик... Что было мочить, дернул веревку и клювокрыл, неохотно перешел на рысь. Вот они уже поравнялись с первыми деревьями. Быстрее, быстрее, быстрее! Взмолилась Гермиона. Она выбежала навстречу, ухватилась за веревку и тоже налегла. Гарри оглянулся через плечо. Огород Хагрида пропал из виду. Значит, из хижины их уже не видно. — Стой! — шепотом приказал он. Нас могут услышать.